Глава 7. Вечером я держала совет с Эрмелиной. «Помнишь, ты как-то говорила мне про загон с ламиями? Опасное место?» Еще бы!» — воскликнула она. «Из курса артефакторики я уже знала, кто такие ламии. на наподобие лошадей, только вдвое крупнее, мощнее и плотоядные. В академии держат несколько штук, потому что...» Их шерсть и волосы из гривы — важнейшая составляющая многих артефактов. В отличие от других диких зверей этого мира, ламии спокойно живут в неволе. Если кормёжки достаточно, они даже не пытаются уйти, и загон нужен не для того, чтобы зверюги не разбежались, а для того, чтобы какой-нибудь безголовый смельчак туда не забрел на спор или просто по ошибке. Свою маленькую территорию они охраняют будь здоров. Если, к примеру, я зайду в их загон — Они ведь на меня набросятся. Я попаду в лазарет, и не нужно будет ехать ни на какой бал. Ирмелина покачала головой. Если ты туда войдешь, через пару секунд там появится твой рыжик, и от даже косточек не останется. А у тебя будут проблемы. Наловить новых — та еще задача. Я задумалась. А что, если я натрусь чем-нибудь вонючим, так, чтобы от меня несло жутко, чтобы ко мне не то что король, вообще никто не подошел? Ирмелина рассмеялась. «Боюсь, это заметят намного раньше, чем ты окажешься в королевском дворце, и тебя заставят хорошенечко вымыться». «А что, если...» Я вспомнила разноцветные коктейли, от которых волосы окрасились в синий цвет. «Что, если мне сделают зелье, чтобы запах от меня был просто убойный, но только после того, как его выпью? А что, проглочу прямо перед тем, как поприветствовать его величество?» «Ваши старшекурсницы, они же настоящие мастерицы, что угодно сделают». «Ты всерьез думаешь, что это хорошая идея?» Сомнением посмотрела на меня Ирмелина. Я вздохнула. «Я всерьез думаю, что у меня нет ни одной хорошей идеи, так что пытаюсь выбирать из тех плохих, которые есть». «Мне это кажется безумием», — сказала Ирмелина и добавила, прежде чем я успела возразить. «Но я поговорю с девчонками». На следующий день после занятий мы отправились в комнату девчонок с факультета заботы. Те внимательно выслушали мой заказ. Наира, явно старшая из них, покачала головой. «Понимаешь, в принципе, можно создать любое зелье, но то, что ты просишь, до сих пор никому особо и не требовалось. Добиться нужного результата возможно». Я с надеждой смотрела на нее. «Но могут быть побочные эффекты?» «Какие, например?» — быстро спросила я. Я была бы не против почесаться или почихать там, или обзавестись роскошным насморком в придачу к сногсшибательным миазмам. Тогда у Его Величества и мысли не возникнет тащить такое счастье в укромный уголок. «Например, ты умрешь, просто сказала она. «Да уж, неплохой побочный эффект. Впрочем, возможно, я предпочла бы умереть, чем оказаться в королевских объятиях. От одной мысли, что он тянет ко мне свои ручонки, передергивала от гадливости вы все всё-таки попробуйте сделать», — тихо попросила я. И побрела в свою комнату. Эрмелина пыталась вытащить меня хотя бы на прогулку, но это было выше моих сил. «Мне нужно готовиться к завтрашним занятиям», — сказала я. И действительно села за учебники. Как выяснилось, исключительно для того, чтобы невидящим взглядом смотреть на буквы и ронять слезы на странице. «Что-то ты в последнее время неразговорчива», — раздался вдруг голос из угла, и я вздрогнула. «Ну, конечно». Говорящий плюшевый медведь, найденный мною в подвале. Я и вправду так давно не вела с ним бесед, что почти забыла о его существовании. Да и как-то не до того было. А вдруг он что-то умное подскажет? В конце концов, он не раз давал мне толковые советы. Я вытерла слезы. «Что? Опять проблемы?» — тут же оживился медведь. «Рассказывай, я готов помочь. Ты же не станешь отрицать, что мы отличная команда?» «А что?» Чем чёрт не шутит, вдруг именно плюшевый охламон и найдет выход из тупика, в котором я оказалась. Я вкратце обрисовала ему ситуацию и закончила главным. Надо хоть что-то придумать, чтобы не идти на тот бал, или пойти туда в таком виде, чтобы король сам от меня шарахался. Но лучше все таки не идти. Медведь помолчал и осторожно спросил. — А этот ваш король, ну, нынешний, что, совсем зверь? — Да вроде нет пожалуй, я плечами. «И любовниц своих, как наскучит, в темную башню сажают? Чтобы, значит, не мешали новым романам?» «Вроде не сажают. Монеты дает или титулы». «Угу», — хмыкнул медведь. «Значит, он старый и уродливый?» «Да нет же, молодой. Не то чтобы красавец, но и не урод». «Тогда, значит, вот мой тебе совет. Оденься получше, прическу сделай, глазки подведи». «Ты ты лучше меня знаешь, все эти ваши женские хитрости. Конечно, внимание он на тебя обратил, но вы один на один встречались, а на балу девиц полно будет. Так что постарайся, чтобы ни одна тебя не затмила». «Что?» Я вытаращила глаза. «Это еще зачем?» «А за тем, что явилась ты сюда, не пойми откуда, ни роду, ни племени, и никого, кто бы за тебя заступился» а королевское покровительство еще никому не мешало. «Да ну тебя!» — рассердилась я. «Мне не охмурить короля надо, а от бала откосить. Так что или думай в эту сторону, или разговор окончен, найду другого советчика». «Зря ты так!» — не унимался медведь. «Ты ведь девица не глупая. В рядовых любовницах не задержишься. А если нужна какая хитрость, так я придумаю. Не трусь, станешь лицом... Приближенным королю. С соперницами быстро разделаешься. Тут можешь на меня рассчитывать. У меня огромный опыт интриг. Заживёте вы с монархом счастливо. А касательно государственных вопросов я тебе подсказывать буду. Стану кем-то вроде тайного советника. Мы с тобой таких дел наворочим. Если ты сейчас же не замолчишь, все свои дела будешь ворочать в подвале, в обществе бесполезной утвари, рыкнула Яна распоясавшегося тайного советника. Медведь недовольно затих, явно обиженный тем, что от его житейской мудрости так запросто отмахнулись. Я даже не сомневалась, у плюшевого негодяя есть сотни решений, как увильнуть от бала. На выбор и магических, и немагических. на делиться ими он не собирается, причем из благих побуждений. Сидит морда мохнатая и думает, что я ему еще и спасибо скажу, когда король меня осыплет своими милостями. Дни шли за днями, неделя приближалась к концу, а ничего толкового я так и не придумала. Пару раз попыталась притвориться больной, чтобы загреметь в лазарет, но проницательная арманда мигом раскусила мою хитрость и отправила симулянтку вон. Варча, что по количеству таких заболевших, всегда точно знает, на каком из факультетов начались контрольные. Девчонки с факультета заботы тоже не порадовали, Наира подошла ко мне на перемене и сказала, что зелье с нужными характеристиками, конечно, получилось, но пить его она не советует. На стол капнуло, виновато объяснила она, так его прожгло почти до основания. Ну что ж, не то чтобы я очень надеялась. За эти дни бесполезных поисков и метаний я уже почти смирилась с тем, что на бал пойти все-таки придется, а если король и умыкнет меня в какой-нибудь темный уголок... Ничто не помешает мне безо всякой магии расцарапать королевскую физиономию, после чего я гарантированно окажусь в тех самых королевских казематах, о которых когда-то думала с ужасом, а теперь они мне кажутся вполне приемлемым вариантом. Я обрела по коридору, ничего не замечая вокруг, и едва не врезалась в магистра Рониура. Врезалась бы, но теплые ладони ухватили за плечи, поддерживая. Я вскинула голову, какой-то смутной глупой на одежде, неясной даже мне самой. В серых глазах на миг мелькнуло что-то, и тут же взгляд вновь стал непроницаемым. Магистр быстро убрал руки, словно обжегся, и отступил на шаг. Сердце сжалось, стало нечем дышать. Почему-то именно магистра Рониура видеть сейчас было особенно невыносимо. Его сдержанность его невозмутимость, что раньше сводили с ума, теперь ранили больнее всего. Мои тщетные поиски выхода, невеселые мысли, мое смятение, стыд, отчаяние — всё это всколыхнулось разом, вскипело, перемешалось в дьявольский коктейль и переплавилось в злость. И направлена она была не на похотливого короля, не на ректора, который даром, что маг-менталист, а дальше своего носа не видит или видеть не хочет. Нет, злилась я на магистра Рониура, Леди Юлия, на сегодня было назначено наше занятие, «Но вы его пропустили». «Почему?» — спокойно спросил он. И его спокойствие стало последней каплей. Оно в клочья разнесло жалкие остатки моего самообладания, и все с трудом сдерживаемые чувства вырвались наружу. «А мне, магистр Рониур, сейчас, знаете ли, не до занятий. Я на королевский бал собираюсь». Магистр Рониур приподнял бровь. «И вы считаете, что это дает вам право послать вас к чёрту?» «Вас и ваши занятия!» — закончила я за него. Каким-то краешком сознания я понимала, что говорю сейчас то, о чем потом пожалею. Но это было неважно. Слова вырывались из моего рта, словно сами по себе, и с каждым прозвучавшим вслух немыслимое напряжение последних дней слабело. «Это вы во всем виноваты! Вы!» Почти кричала я, со странным болезненным удовольствием наблюдая, как сквозь привычную холодную невозмутимость магистра проступает растерянность. «Не надо было стаскивать меня с того чёртова окна! Я бы просто разбилась, и всё бы закончилось!» В горле встал колючий ком, слезы подступили к глазам. Находиться рядом с магистром Рониуром было уже невозможно. Я развернулась, опрометью бросилась в свою комнату, закрылась там упала лицом в подушку и горько разрыдалась. Меня душила обида.